«Добро не всегда добро». Что это было? Удивленно повернулся отец Дионисий, провожая взглядом молодого паренька, который слишком эмоционально отреагировал на его предложение, буквально сорвав с шеи предмет, который явно слишком ценил, всунув который в руку священника, тут же бросился на утек в лес. Ведь сам священник не хотел ничего плохого для этого мальчишки. Просто он в прошлый раз обратил внимание на то, что у этого мальчишки на пальце весьма специфический след, который не может появиться случайно. Такие следы на руках у разумных появляются именно в том случае, если кто-то носит достаточно долгое время кольцо. Но не просто кольцо, а кольцо, которое практически идеально подходит к его руке, к его пальцу. Если бы перстень болтался у него на руке, то он явно не оставил бы после себя такую полоску светлой кожи. Однако полоска была, ведь этот перстень, как узнал священник, был изготовлен на заказ и уже только поэтому можно было понять что ситуация складывается странная пока этого молодого паренька не было отец дионисий постарался расспросить как можно больше про него у деревенских жителей и был совершенно не удивлен когда выяснилось что про отца этого мальчишки никто и ничего внятно рассказать в принципе не может так как никто ничего не знал это было очень подозрительно более того по словам сельских жителей его мать приехала в эту деревню уже с ребенком и действительно была мало похожа на крестьянку. Чего не скажешь про других живущих здесь людей. Попытавшись выяснить подноготную этого мальчишки, отец Дениси знал, что он всегда отличался от деревенских жителей. Был слишком любопытен, слишком опрятен. Некоторым крестьянам не нравилось то, что даже находясь фактически в одиночестве, особенно когда осиротел, этот мальчишка старательно следил за собой, часто стирал свою старую изорванную одежду, никогда не унижался, никогда не опускался до попрошайничества и всегда ходил с гордо поднятой головой если же и смотрел на кого то из подлобья то в данном случае только на врага а врагов у него всегда хватало чего только стоит рассказа о том что некоторые из крестьянских парней собирались толпой чтобы его избить так как этот паренек не старался как то сбежать от драки он оставался и дрался до последнего никогда не отступал и после этого кто то скажет что он простолюдин как бы не так «Вот и сейчас. Кто будет хранить перстень, который проще было бы продать в той ситуации, в которой оказался этот паренек? Только тот, кто действительно его ценит. Не за металл, из которого сделано подобное украшение, а за то, что он из себя представляет. Опять же, это не свойственно простолюдинам». Именно поэтому, когда в прошлый раз он увидел у мальчишки перстень с гербом, экзорцист вдруг вспомнил о том, кому именно может принадлежать подобное украшение и сразу же послал гонца к данному дворянину. Он знал эту историю не понаслышке, так как, по сути, сам родился в графстве этого старика. Надо сказать, что старого графа Деарн в его землях все уважали. Хоть и дворяне, хоть и простолюдины, это не имело значения. И когда он поссорился со своим сыном из-за того, что тот решил, что ему нужно гулять, а не заниматься делами семьи, старому дворянину многие сочувствовали. Некоторые дворяне даже пытались осадить его наследника, Только вот тот все никак не мог натешиться различными развлечениями. А потом... А потом он просто исчез. Вроде бы решил отправиться куда-то на подвиги. Ну что же, у многих молодых благородных возникает такое, мало кому понятное рвение. Вот только в данной ситуации основная проблема заключалась именно в том, что подвиги в данной ситуации совершались в основном в диком лесу. Ну или в той же пустыне. Или в горах на севере. Поговаривали, что там вообще живут драконы. Правда, никто из местных дворян не мог похвалиться подобными трофеями. Ну, по крайней мере, так говорили. Может быть, этот молодой дворянин действительно отправился в дикий лес, где и погиб? Вполне может быть. Тем более, тогда становится понятна причина для появления в данной местности матери этого мальчишки с ребенком. Она просто искала отца для ребенка, который, скорее всего, наигрался с ней и бросил. Учитывая ветреный характер молодого благородного, можно было понять, что такое развитие событий было вполне возможно. Когда только появились подозрения того, что данный молодой дворянин погиб, старый граф сильно сдал. На него даже смотреть было страшно. Он практически превратился в отшельника и просто не желал вообще выходить куда-либо из своего родового замка. По той простой причине, что просто не видел смысла в этом. Он любил свою жену, которая умерла при родах, и вложил в своего сына всю душу. Но, судя по всему, Слишком уж перестарался с опекой. Молодой дворянин был слишком избалован вниманием. Чего про вот этого мальчишку уже никак не скажешь. Семен, в отличие от своего потенциального отца, был очень собранным, серьезным молодым человеком. Причем сразу стоит отметить еще и тот факт, что воспитание у него все-таки имеется. Скорее всего, тот самый старик, которого все тут знали под именем Петрович, прекрасно знал о том, кого именно воспитывает. Потому что приложил все возможные усилия для того, чтобы вложить в голову этого мальчишки все необходимые, по собственному мнению, знания о чести и благородстве. Ведь этот паренек ввел себя весьма прилично, и даже не сломался, когда остался один в окружении врагов. Ну, по-другому, тех самых крестьян, которые пытались его буквально забить, не назовешь. Однако этот мальчишка держался, что и поразило опытного и даже в чем-то пожилого экзорциста. Конечно, кто-нибудь сказал бы, что 45 лет для священника — это не возраст. Ну да, Можно и так сказать, если не учитывать одного очень важного факта. Он был экзорцистом, таких, как он, уважали и боялись, боялись и ненавидели. Поэтому он понимал, что ему нужно сделать что-то полезное, что-то доброе. Конечно, он всегда боролся за душу несчастных верующих, попадавших в сети дьявола. Но винил себя в том, что не смог остановить молодого дворянина, которого хорошо когда-то знал. Поэтому сейчас сам Дионисий и понимал, что сейчас Господь дает ему второй шанс исправить ситуацию. Тем более, что мальчишка действительно напоминал молодого благородного, который когда-то отправился в своеобразное путешествие, из которого так и не вернулся. Когда отец Дионисий понял то, к кому может иметь отношение этот паренек, то буквально задохнулся от нахлынувших эмоций. Мальчишка действительно был очень похож на молодого дворянина в годы его юности. Такой же упрямый взгляд только глаза немного другие. У молодого дворянина они были светло светлокарии. Может быть, глаза у Семена в мать пошли. Но подбородок точно отца, слегка выпирающий, квадратный. Также было заметно еще и то, что когда этому мальчишке что-то не нравится, он тут же выставляет подбородок вперед, как копье. Точно так же, как это делал тот, кто мог быть его отцом. Сейчас же священник рассчитывал на то, что молодой паренек вернется живым с той разведки, в которую снова пошел. Надо сказать, что он действительно был бесстрашен. Любой другой разумный просто не пошел бы на это дело. Практически в логово демонов. Да кто на это согласится? А этот согласился. Более того, он не только согласился, а сам вызвался. И вот одним вечером, когда они стояли на крепостной стене замка и беседовали с бароном де неожиданно в лесу что-то ярко вспыхнуло, и до замка донесся хоть и далекий, но достаточно мощный грохот. Вспышка была настолько сильной, что даже крепостная стена задрожала. Что это было? По описанию похоже на ядерный взрыв. Только вот привычного по рисункам дымного гриба над лесом не поднималось. Яркая вспышка ушла куда-то в небо. Надо сказать, что в том самом месте последние несколько дней постоянно что-то сверкало и гремело, словно гроза там проходит. Но так не бывает достаточно долгое время, так как все это время гремело на одном и том же месте поэтому можно было понять, что там происходит что-то серьезное. Конечно, после первой беседы с этим мальчишкой отец Дионисий составил пространный доклад, который отправил с гонцом в Центр Веры. Его должно было рассмотреть... Его должно было рассмотреть руководство Ордена Экзорцистов и в случае необходимости донести информацию даже до Вселенского Патриарха. Однако ответа он еще получить не успел. А тут вдруг такая новость. И теперь к его проблемам добавилось еще и ожидание. Ожидание того, что мальчишка все-таки вернется живым. Иначе все его старания могут быть просто пустышкой. Именно исходя из всего этого, священник решился написать то сообщение о старому графу. Начиналось сообщение витиеватыми извинениями за беспокойство. Все-таки этот дворянин был очень стар. Поэтому никогда не стоило забывать о том, что, возможно, он уже собирается полностью покинуть этот мир и только после достаточно долгих извинений деннеси указал что вполне может быть нашел ответ на вопрос о том где пропал сын дворянина он не стал говорить о том что возможно ему удалось найти наследника их семьи возможно даже незаконно рожденного но сейчас это не имеет значения в данной ситуации значение имеет только тот факт что есть шанс вернуть старику покой тот самый покой который ему явно теперь только снился вообще то экзорцист рассчитывал на то что от графа приедут какие-нибудь уполномоченные, или в крайнем случае какой-нибудь дальний родственник для того, чтобы расспросить этого паренька, а заодно и уточнить подробности того, как к нему в руки мог попасть этот самый перстень. Однако неожиданно для самого священника примчался сам старый граф вместе с доверенными ему людьми. Практически всех этих людей экзорцист сам прекрасно знал. Это были серьезные люди. но ну, а старый слуга который всю жизнь опекал старого графа, как всегда крутился рядом, постоянно поправляя ему одежду, которая и так выглядела идеально, и старательно донимая дворянина тем, что тот вовремя не выпил какой-нибудь отвар или настойку. «Я приветствую вас, ваше сиятельство», — медленно наклонил голову священник, когда встречал такого гостя на пороге замка барона де Грасс, который и так же просто не ожидал того, что к нему прибудет такой высокопоставленный гость. Все-таки граф Деарн действительно был очень важной персоной в королевстве Китиш. Его территории были достаточно велики, к тому же он был коронным графом, что говорило о том, что он подчиняется только королю. Между этим дворянином и его сюзереном-королем не было никого, и уже только поэтому можно было понять то, насколько это значимая персона. К тому же сам граф был дружен с королевской семьей. Когда-то отец нынешнего короля был его наперстником и другом. И, по сути, сам старый граф был крестным отцом нынешнего короля, и поэтому ему многое позволялось. Более того, поговаривали даже о том, что именно этот разумный является своеобразным советником для короля, который позволяет себе время от времени что-нибудь советовать сюзерену государства. К тому же земли графа были достаточно богаты, у него имелись свои рудники, в лесах водилось много живности, Часто устраивались охоты для высокопоставленных гостей. Хотя в последнее время не так часто. Раз в год туда приезжал сам король Иван V, который все пытался встряхнуть своего крестного. Заставить того ожить. Но как можно заставить ожить дерево, у которого просто отрублены корни? Но сейчас, когда въехавшая во двор замка карета с знакомым до боли гербом распахнула свои двери, неожиданно для себя экзорцист увидел сверкающий взгляд дворянина. Его таким давно никто не видел. Он тут же бросился к священнику и едва не забыл поздороваться. Но потом он все же исправил свою оплошность, когда услышал за спиной ворчание старого слуги. После чего тут же накинулся на того с расспросами о том, где и как тот нашел следы его сына. — Понимаете, ваше сиятельство, есть тут один паренек, — тяжело вздохнул священник, — Старательно подбирая слова, заметив то, как практически мгновенно промелькнул удивленный взгляд между двумя стариками. Ему лет четырнадцать отсел и. Так вот, мне показалось странным его поведение. А потом я заметил у него одну вещь — перстень с вашим гербом. Лучше бы он этого не говорил. Старик вцепился в него мертвой хваткой. Несмотря на то, что барон де Грасс старательно звал высокородного дворянина откушать после длинной дороги и отдохнуть. Он вцепился в ворот с утра на экзорциста, и его удалось оторвать только усилиями нескольких слуг, а также двух инквизиторов, которые со всей вежливостью пытались оттащить старика в сторону. Но тот никак не успокаивался. Как и подозревал священник, дворянин обратил внимание не только на упоминание про перстень. Он обратил внимание и на слова о возрасте паренька, что ему явно говорило о многом. Ведь если бы 15 лет назад, когда молодой дворянин как раз ушел в загул, и действительно обзавелся бы ребенком, то как раз ему столько лет и было бы. А перстень? Некоторые дворяне так делают, отдают перстень матери ребенка, незаконно рожденного. Если хотят, чтобы тот потом, когда подрастет, сам нашел своего отца. Это была обычная практика. Тем более, что сам священник, описывая мальчишку, упомянул еще и о том, что парень с этим перстнем явно не расстается. Простолюдин, скорее всего, спрятал бы его, опасаясь того, что у него могут такое сокровище просто отнять. Этот же мальчишка носил его постоянно с собой, словно не желая расставаться с тем, что считает своим по праву. Это очень важно. Возможно, и здесь было точно так же. Сын дворянина, которого старый граф пытался воспитать как истинного благородного, вспомнил об этом обычае и в каком-нибудь пьяном угаре просто отдал перстень женщине, сказав ей о том, куда направляется. Когда та поняла, что от ребенка уже никуда не денешься, то просто последовала за дворянином. Но было уже поздно, так как молодой дворянин не мог остепениться. Раз с незаконно рожденным сыном соваться к старому графу Деарн, который еще и стоит так высоко в королевстве, она могла просто не захотеть, так как банально боялась за собственную жизнь. Результат же всего произошедшего был налицо. Однако кое-кто все же знал о том, Что произошло в данной деревне? Тот самый Петрович. Конечно, сам священник сначала удивился тому, что какой-то травник, который живет в провинции, вдруг знает такие интересные вещи, как понятие о чести и благородстве. Такие вещи так просто узнать не получится никому. Для этого нужно иметь определенный уровень подготовки и воспитания. Однако, когда Дионисий узнал про то, кем был этот самый Петрович ранее, до того, как попал в эту деревню, Многие вопросы у него просто отпали. Именно по той причине, что в данном случае речь шла о столичном палаче. Он слышал историю про одну семью подобных разумных. Поговаривали о том, что они вели свой род чуть ли не со времен основания королевства, а то даже и более того. Также про этих людей говорили, что их род вообще шел чуть ли не со времен основания колонии в этом мире. По сути и по своей древности этот род уходил своими корнями куда дальше, чем все королевские и императорские семьи. Но потом этот палач куда-то исчез. По той причине, что, видимо, не считал нужным больше продолжать службу этой королевской семье. Хотя в последнее время, насколько было известно церкви, в королевстве Китиш всем заведовал не столько сам король, сколько его советник граф де Урис, который не гнушался устранять при помощи различных заговоров собственных врагов. Конечно, он с радостью постарался бы избавиться от крестного короля, Только в этом случае у него могли возникнуть определенные сложности. Именно потому, что попытаться потеснить этого старого дворянина мог только полный самоубийца. И вот этот старый граф старательно отмахивался от инквизиторов, которые его сейчас старались удержать, пытаясь выбить для себя информацию. Отцу Дионисию пришлось поговорить с графом с глазу на глаз, где он высказал все свои подозрения, а также и то, что ему показалось странным в поведении молодого паренька который вроде бы должен быть простолюдином. Но и для простолюдина у него слишком несвойственное поведение. Услышав о том, что у него может быть наследник, старый граф буквально загорелся желанием немедленно увидеть этого мальчишку. Он хотел срочно отправиться в этот проклятый дикий лес. и Ему даже было все равно, что он сам в данный момент стар для подобных экспериментов. И как факт, банально может погибнуть, еще даже не войдя на территорию того лесного массива. Но его подобные мелочи не пугали. Как было известно экзорцисту, данный благородный был слишком упрям. Но им все же удалось всем вместе, включая старого слугу графа, все же уговорить дворянина не спешить. Отец Денисей в первую очередь упирал на то, что этот молодой паренек очень осторожен, особенно после того самого случая, когда его хотели сжечь на костре. Услышав об этом, старый граф буквально взъярился, желая лично запороть насмерть всех тех, кто попытался поднять руку на человека, в котором может течь хотя бы капля крови его сына. И сейчас старого дворянина даже не интересовало то, что касается имена родословной. Его интересовало только то, что в этом мальчишке могла быть частичка крови его ребенка, собственного ребенка, которого старый дворянин просто не смог уберечь от беды. Именно в этот момент барон Деграсс, вмешавшись в этот разговор, Сумел все-таки объяснить Графову, что его слуги старательно наказали всех виновных, и его собственный управляющий несколько недель подряд, каждые выходные, самолично порол виновников, случившегося кнутом, собственной рукой. Вот сидящий рядом священник не даст соврать, ведь все это отец Дианисий узнал даже на исповеди. Конечно, кто-нибудь сейчас мог бы сказать, что священник просто может потерять возможность получать для единой церкви достаточно важные ресурсы. возможно все так и будет Но есть один очень важный факт, про который не стоит забывать. И этот факт как раз касается того самого нюанса, что этот молодой разумный очень молод, действительно, очень молод. И его можно просто попросить научить каких-нибудь людей делать то, что делает он. И тогда эти самые люди, например, те же егеря самого графа Деарн, будут поставлять нужные ресурсы для церкви, а в казну своего господина – золото, что тоже немаловажно. «Можно же как-то организовать на территории дикого леса факторию? А что? Вполне возможный вариант. Ведь сам этот мальчишка где-то там живет. Как результат, можно на этом сыграть. Только нужно быть очень осторожным». Отец Дионисий потратил много трудов, прежде чем сумел уговорить старого дворянина не спешить, а постараться просто позволить ему поговорить с пареньком. И тогда, возможно, у них будет шанс разузнать все, что касается этого самого кольца, И всей этой ситуации, напрямую связанной с тем, каким именно образом оно попало к нему в руки. Хотя сам этот паренек сейчас сильно напоминал молодого дворянина в юности, отец Дионисии не хотел зря обнадеживать старого графа. Потому что понимал, что в данном случае еще неизвестно то, как сложится все эти дела в будущем. Возможно, впоследствии окажется, что этот парень просто нашел данное кольцо где-то. И носил его с собой, так как оно ему банально понравилось. И когда наступило время для встречи, назначенная этим пареньком, святой отец еще раз переговорил со старым графом, предупредив того о том, что не надо приближаться к пареньку раньше, чем будет достигнута определенная договоренность, иначе его можно просто спугнуть, и он исчезнет в лесу, может быть, даже навсегда. Но еще бы, с учетом того, как его старательно гнобили в деревне, можно было понять, что семён имеет право так опасаться людей» отец диионисии сам проверил все и принял меры узнав все в мельчайших подробностях и заставил всех жителей этой деревни на исповеди рассказать про то каким образом они издевались над и так обделенным судьбой сиротой и он узнал много интересного все эти люди оказались виновны в подобном поведении естественно что он всем приказал повиниться перед господом надо сказать что известие о том что представители церкви и в частности святой отции собираются построить небольшой храм в этой деревне, обрадовала, судя по всему, только местного оборона. А вот местные жители были не очень довольны, так как вся их жизнь теперь будет под постоянным контролем. Святой Отец, назначенный в этот приход, будет следить за тем, чтобы эти разумные больше не нарушали канонов Единой Церкви, что для них явно было не очень желательным решением вопроса. Но теперь уже ничего не поделаешь. Церковь нашла для себя здесь определенные интересы и собиралась их продвигать дальше. Когда, наконец-то, этот мальчишка все же вышел из леса, отец Дионисий сначала был удивлен тому, что семён тащил не только короб с товарами на спине, но и в руках какие-то мешки. И это все не считая свежей рыбы. Однако, когда он начал пояснять, все встало на свои места. И в первую очередь именно тот факт, что он все-таки сумел обнаружить место гибели графа дешарк а также и часть его останков, что не сожрали местные твари. О том, что это были останки имена молодого благородного, открыто говорил перстень наследника рода, а также и часть его амуниции. Меч этого молодого графа был достаточно знаменит. Практически все молодые дворяне посмеивались над этим дворянином. Нет, в лицо никто не пытался этого делать. Мстительный характер представителей этого семейства был знаменит. А вот за спиной посмеяться над ним не мог разве что очень ленивый человек потому что этот меч, по сути, никогда не был оружием. Это была какая-то игрушка. Лезвие мягкое и слабое. Одна только рукоять могла драгоценностями и золотом, которое там висела в виде инкрустации, ввести в ступор противника, чтобы граф мог добить ошалевшего от такого богатства индивидуума. Вот, кстати, еще один факт в пользу того, что этот молодой паренек, скорее всего, был воспитан правильно, как благородный. Любой крестьянин постарался бы выковырять из рукояти хоть что-нибудь, Хоть какой-нибудь алмаз или рубин, чтобы впоследствии попытаться его продать. Хотя подобное сделать простолюдину будет в принципе невозможно. Здесь он этот камень никому не продаст, потому что все сразу поймут, что ограненный камень в руках простолюдина может появиться только в одном случае, если он кого-то ограбил или убил. Другого варианта в данной ситуации быть не может. То же самое можно сказать и про золотые украшения, которые были у молодого благородного с собой. Правда, в мешке было далеко не все. Но, по крайней мере, родовую принадлежность этих предметов нужно было опознать. Во втором мешке мальчишка принес останки слуг этого благородного идиота. Ну а как его еще назовешь? Молодой, благородный идиот. Ну зачем он полез в дикий лес, если сам никогда даже на обычной охоте не был? Даже в обычном лесу, где водятся обычные для людей животные, не был ни разу. А тут вдруг решил весьма ценными трофеями разжиться. Ну как, разжился? Судя по всему, да. Вон как в мешке весело гремят его кости. Но оказалось, что все это было только начало сюрпризов, которые в этот день ждали священника. Только отец Дионисии хотел задать мальчишке вопрос по поводу перстня, который этот паренек при пристальном взгляде священника сразу же постарался спрятать, как этот парень достал четыре горшка смолы. Той самой смолы, из которой делают лучший ладан, и рассылают его по всем храмам, по каким только возможно. Этот ладан сам вселенский патриарх благословляет, и он стоит огромных денег. Кто же знал, что этот паренек так быстро сообразит, что ему нужно делать? Естественно, что отец Геонисий тут же расплатился за подобную поставку, чтобы никто не смел даже в мыслях обвинить единую церковь в том, что она не платит по счетам. И вот вроде бы все. Можно задать вопрос, причем вопрос у отца Геонисия назрел не только в отношении этого перстня, который до сих пор висел на шее мальчишки. Он видел у парня медленно сходящие синяки. Эти желтые пятна ни с чем не перепутаешь. Судя по виду этих синяков, он мог их получить как раз в то самое время, когда в лесу произошла та самая вспышка, заставившая затрястись даже из стены замка барона де Грасс. Не говоря уже о том, что буквально на следующий день от местного графа Децарн и герцога Демирт примчались гонцы с требованием объяснить то, что происходит. Они-то знали о том, что в данной местности находятся два инквизитора и экзорцист. И, соответственно, можно было понять, что эти люди просто задумались о том, что именно здесь могут искать такие священнослужители. Может быть, это их работа? Пришлось витиевато объяснять, что они тут ни при чем». Но именно из-за этого они и находятся поблизости. запутано отвечено, не правда ли? Но ответ успокоил всех. Однако, если этот мальчишка действительно получил все эти синяки именно тогда, когда была та самая вспышка, то это значит, что он явно был поблизости от того места. Если та вибрация дошла даже до замка барона Деграс, то что мог ощутить тот, кто находился практически рядом? А может быть, он даже был и источником подобных неприятностей? Вопрос назревает весьма интересный и даже в чем-то сложный, но задать его отец Дионисий тоже не успел, так как этот паренек достал из своего короба, который носил на спине, еще какой-то небольшой горшочек, откуда достал сильно пахнущее вещество, похожее на свежую смолу. Только вот на глазах у изумленного священника Семен достал щепочку, и этой щепочкой, поддев чуть-чуть этой самой смолы, положил ее себе на язык, и принялся наслаждаться, словно каким-то никому непонятным и невероятным угощением. После чего предложил самому отцу Дианисию попробовать. И когда священник удивился вкусу и аромату этой странной жижи, парень огорошил его откровением. «Как мед? Откуда?» Удивление священника буквально плескалось через край. А этот парень оказался просто полон сюрпризов. «Это же пища богов!» Инквизиторы, которые были рядом, тоже не удержались, и попробовали это угощение. Один из них даже не сдержался и заявил вполголоса о том, что это угощение достойно Бога. То есть оставлять подобный товар в руках этого мальчишки было просто бессмысленно. Священник, уже не сдерживаясь, постарался тут же забрать у паренька такое угощение, отдав ему все то, что имел в своем кошельке. А имел он там немало, но расходы им дали достаточно денег. Более того... Сам отец Дионисий имел полное право в случае нужды брать деньги в долг у дворян и оставлять им расписки, на основе которых единая церковь возвращала деньги. Так как все понимали, что и тот же экзорцист или инквизиторы просто так не будут тратить деньги. Для этого нужны достаточно веские причины. А тут причины были. Мед вообще-то был легендой, несбыточной мечтой многих разумных, о его лечебных свойствах ходили целые истории. И тут вдруг им в руки попал целый горшочек такого ланговства Попытавшись собраться с мыслями, священник снова получил удар под дых от этого мальчишки, который теперь достал из своего короба, уже завернутые в куски выделенной кожи, странные металлические предметы, которые обнаружил поблизости от места того самого взрыва. А как-то иначе ту вспышку никак не назовешь. Отец Дионисий помнил о том, как это происходит. В том монастыре, где его воспитывали, их многому учили, и даже показывали то, как происходят подобные события. Так что взрыв он ни с чем не перепутает. Только этот взрыв был в десятки тысяч раз мощнее, чем все то, что он когда-либо мог видеть. Увидев, что этот паренек аккуратно завернул данные предметы из неизвестного металла в кожу с выжженным изображением Святого Креста, священник мысленно усмехнулся, так как понял, что мальчишка старается быть настороже. Но это говорило о его внимательности, а также и об осторожности. Что среди многочисленных разумных в том же королевстве было просто невероятно огромной редкостью. Тем более, что сейчас этот паренек был буквально на грани. Так как пока у них шла эта беседа, отец Дионисий несколько раз посмотрел в ту самую сторону, где на коне гордо восседал старый граф Деарн. Он сам видел то, что старый дворянин еле сдерживается, И то только из-за того, что его удерживает старый слуга. Это был факт. Это стало понятно, как только паренек вышел из леса. Сначала на лице старого дворянина было написано безмерное удивление. И не только на его лице, но и на лице старого слуги, а также пары верных-разумных, которые всю жизнь верой и правдой служили этому семейству. Значит, сам отец Дианиси не ошибся. Этот паренек действительно был очень похож на их молодого хозяина, пропавшего много лет тому назад. Слишком сильно похож. Это было понятно по их нервозности. И попыткам приблизиться. Однако сам священник старательно пытался пресечь это, пока не договорился с этим пареньком, так как он видел еще и то, что мальчишка практически постоянно краем глаза наблюдает за этим дворянином. А также и за его слугами. Возможно, он зря переживает, но лучше его не провоцировать. Когда наконец-то он освободился от всего того, что притащил этот паренек, Отец Дионисий все-таки спросил про перстень, и был шокирован, когда услышал от семёна слова о том, что этот перстень достался ему в наследство, и он к нему просто очень сильно привык. Попытавшись как можно аккуратнее подобрать слова, священник принялся объяснять пареньку ситуацию, стараясь донести до него тот факт, что дворянин хочет просто с ним поговорить, узнать подробности того, как к простому с виду мальчишке попала такая ценность. Ведь, по сути, этот перстень имел отношения к наследнику рода графа Деарн. А значит, старый граф имел право знать судьбу своего наследника. Вот только когда прозвучали слова о том, что этот герб на перстне является гербом старого графа, мальчишка словно взорвался. Он и так, видимо, был слишком нервным из-за присутствия поблизости посторонних людей. А тут еще и такое обвинение. Тут же, высказав все, что он думает, паренек просто сорвал с шеи ту самую нитку на которой все это время висел перстень и его нательный крест, сунул это украшение в руку отца Дионисия, подхватил свой короб и исчез в лесу. Все это произошло настолько стремительно, что священник просто не успел понять происходящего. Судя по всему, паренек банально опасался того, что его сейчас обвинят в краже и постараются как-то наказать, а он себя виноватым не считал, тем более, что он не знал главного, в чем-то его обвинять никто не собирался. Старый граф хотел просто узнать у него кое-что, и даже был готов заплатить за это. Но мальчишка ждать не стал. Просто практически отдав свою ценность, он бросился бежать, так как, видимо, заранее ощущал какую-то опасность для себя. Тем более, что слуги графа, заметив тот факт, что происходит что-то не то, практически сразу бросились вслед. И только громкий окрик отца Дианисия их остановил. Он уже знал о том, что этот молодой пройдоха слишком хитер. И в лесу ходит, как у себя дома. Поэтому пытаться поймать его в лесу может только полный глупец. Да и не стоило бы этого делать. В этом случае он просто не стал бы ни с кем говорить, а озлобился бы еще больше. Даже если все это всего лишь голословные подозрения. Тяжело вздохнув, священник медленно повернулся в сторону старого графа, который растерянно переводил взгляд с леса на отца Дианисия и обратно. Придется опять долго с ним разговаривать. Опять придется уговаривать графа успокоиться и не нервничать. Скорее всего, придется прождать некоторое время. Хорошо, если только одну неделю. Но паренек мог уйти и на более долгий срок. И этот факт тоже приходилось учитывать. Хотя ему не хотелось бы такого развития событий. Но теперь уже ничего не поделаешь. Такова жизнь. Характер у мальчишки всегда был упрямый. И даже более того, вот сейчас он практически выбросил серебряное кольцо. Что опять же говорит о том, что он не является простолюдином. Простолюдин никогда не стал бы швыряться таким украшением. От силы он мог бы выбросить медные монеты. А серебро? Нет. Серебро никогда бы не выбросил. Так что тут все понятно. Подозрения священника крепли все больше, буквально с каждым мгновением. Вот только придется снова беседовать с графом, как с маленьким ребенком. Уговаривая не делать глупостей так как парень сбежал уже не в первый раз, и с этим могут возникнуть определенные сложности.